Глава 70. Мистер Ландрет встал, когда я вошел в его кабинет. Санжита кивнула мне и нервно улыбнулась. Женщина полицейский завертела в руках блокнот. Садитесь, мистер Монк, сказал мистер Ландрет и указал на стул, расположенный напротив его стола, словно для допроса. Видимо, место подготовили. Затем директор повернулся на каблуках и сцепил руки. Санжитый Просад, вы уже знакомы. А это офицер полиции Гейл. Вам известно, почему вы здесь? Конечно, мне было известно. Но я не собирался ничего признавать, пока не пойму, что известно им. Поэтому ответил. Нет, сэр. Тогда попрошу вас взглянуть. Он повернул ко мне компьютерный монитор. Картинка была зернистой, но на ней явно был я. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как в течение 10 секунд я быстро выходил из школы через задние ворота. Таймер внизу показывал время. 16.12.30. Собственно и все. Книгу, которую я не украл, а вернул, не было видно, поскольку она лежала в портфеле. Сначала я отнес ее в гараж Рокси, а потом забрал в дом графа Грея. Хотел перечитать. Прежде чем ты что-то скажешь, Альфи... Произнесла Санжита, Я должна посоветовать тебе ничего не скрывать. Непременно, буркнул я. Итак, бросил мистер Ландред. я безразлично посмотрел на них. Что? На этой записи видно, как вы уходите из школы примерно в то же время, когда пропала книга Иниго де Ломбры. Они были в отчаянии. Я это видел и понимал, Нужно сохранять спокойствие. Да, ушел, и что? Не так, слишком дерзко. Я добавил, ну, в общем, да, сэр. Почему вы так рано покинули выставку? Извините, сэр, но я не счел ее заслуживающей интереса. А почему вы ушли через задние ворота? Ваш дом находится в противоположной стороне. Черт возьми, надо было очень быстро соображать. Я, скорее, Альфи, хотел избежать встречи с ребятами, которые мне угрожали, из другой школы, из Монкситон-Хай. Мне кажется, это была блестящая идея. Я недолго ходил в школу, но успел заметить, все сотрудники до смерти боялись травли, обвинений в травле и особенно обвинений в попустительстве на этот счет. На стене в коридоре даже висела табличка, гласящая, что школа с гордостью поддерживает межшкольный форум противодействия травле. «Тебя травили, Альфи?» — спросила Санжита. «Не совсем так, но я не хотел с ними встречаться». Я смотрел в пол, но боковым зрением заметил, как взрослые переглянулись. Мои слова отвлекли их внимание от главной темы. Вовлечь в дело другую школу было гениальным решением, и я мысленно себя хвалил. Слишком рано. Женщина-полицейский перелистала свой блокнот на несколько страниц назад и в первый раз за все время произнесла. Как твое полное имя, Альфи? Она держала наготове карандаш, чтобы записать ответ. Я решил, она уточняет какие-то подробности. Алве, А. Л. «В.Е.». Это была мамина идея. «Прости, мама. Я подумал, что упоминание о моем сиротстве поможет мне. Не помогло». Женщина-полицейский обратилась к мистеру Ландрету. «Кому адресовано посвящение на книге, сэр?» Она знала. Ей спрашивать было не надо. Мистер Ландретт сыграл отведенную ему роль. «Там написано...» Моему дорогому читателю Алве с наилучшими пожеланиями. Чарльз Диккенс. Удивительные совпадения. Как ты считаешь Альфи? спросила женщина. Я промолчал. Без книги они ничего не могли доказать. Кроме того, совпадение имен ⁇ это тоже не доказательство. Вы хотите еще что-нибудь сказать, мистер Монк? ⁇ спросил мистер Ландрат уже более жестко. Он сощурился и закусил губу. «Нет, сэр!» Я постарался изобразить обиду и недоумение. Директор повернулся к Санжите. «Очень хорошо. Мисс Просад?» Санжита с грустью посмотрела на меня, наклонилась и вынула из своей сумки сказку о двух городах. «Она находилась в твоей комнате в доме графа Грея Альфи. Ее было легко найти». Что же, это все меняло.